Глава третья Лилия «Что? Опять? Это издевательство какое-то!» Откинулась на подушку и слушала насмешливый голос Светланы Сергеевны. ей это смешно, а мне очередной раунд нужно выиграть». Станислав имел особый дар выводить меня из себя за считанные минуты. Что говорить, он начинал меня бесить еще до того, как оказывался в поле моего зрения. И сегодня. В замечательный воскресный день я, как последняя дура, прусь к 9 утра в знакомую уже квартиру. Что? Что он придумает сегодня? Где я не была? В ванной? Что там можно сломать и дать мне починить? Кран? Да легко, лишь бы уже отвязался от меня. Лифт привычно поднял меня на этаж. Опять эта наглая и довольная рожа смотрела мне в глаза. «Привет», — заулыбался он. «Как утро началось?» «Тебе ответить как? Вежливо или честно?» Он усмехнулся и потянул меня в кухню. Протянул новый договор на четыре часа. «Покажи мне сейф, где ты хранишь эти бланки». «Зачем?» «Взорву его к чертям собачьим», — села на стул. «Ну, хозяин, ведай мне, что делать надо». «Обед? Приготовить обед и все?» «Я за четыре часа могу роту солдат накормить своим обедом». Так это только начало. Дальше самое интересное. Вот что он подразумевал под интересным. И ведь молчит. Пошла мыть руки и готовить куриную лапшу. Проще некуда, да и настроение было не то. Ну, на второе и плов сойдет. Стас все время крутился рядом и очень мешал при этом. То морковку стащит, то бульон попробует. Не лезь, в очередной раз он получил по наглым культепкам. Ты мне мешаешь я проверяю, какая я из тебя хозяйка». «Никудышная, можешь дальше не проверять». Он лишь нагло улыбался. «Вот, чувствую, задумал гадость». Когда обед был готов, время договора сократилось только на час. А почему так медленно?» «Поехали, красотка, кататься!» – подхватил мои чемоданы и вышел из квартиры. «Не поняла». «А что непонятного? Дальше работать будешь в другом месте». Предчувствие меня не обмануло. Через полчаса мы подъехали к огромному дому, и я нервно сглотнула. «Только не говорите, что это его дом! Мне что теперь, батрачить на него до конца своих дней? Да он тут может столько всего на беда курить!» Вышла из машины, проследовала за счастливым Станиславом. «А если его сейчас не сильно лопатой по голове стукнуть, он про меня потом вспомнит?» «А если я сейчас незаметно бочком-бочком уйду, меня быстро найдут?» «Быстро. А потом запросто выгонят с работы. А мне этого ой как не хотелось. Он, конечно, тип наглый, но благодаря ему у меня неплохо поправилось финансовое положение». «Заходи». Меня пропустили на участок, который до этого был спрятан за высоким забором. «А ничего. Очень даже красиво и аккуратно». Дорожки вымощены плиткой, рядом с домом большой гараж. Стас повел меня за дом, мимо бассейна, большого кованого стола и мангала. Ко мне через час приедут гости, нужно подготовиться. Будешь помогать. Я как бы не против, лишь бы не умничал и меня не выводил. Меня направили в кухню делать салаты и нарезки, мариновать мясо. Станислав что-то делал в гараже. Через полчаса пришел весь перепачканный в мазуте. Лиль а ты не могла бы посмотреть квадроцикл. Не заводится. Угу, все бросила и побежала. Я поставила рядом с парнем разделочную доску, дала в руки нож. Справишься? Обижаешь. Вдвоем приготовление блюд значительно ускорилось. Станислав пыхтел, краснел, но резал. Успел несколько раз порезать палец, а пока пересыпал нарезанные помидоры в салатницу, половину отправил на пол. Господи, Стас, руки у тебя золотые. Жаль, что из другого места растут. Вот несносный мужчина. Зато у меня голова светлая. Обиделся он и вышел. Как ребенок, честное слово. А со стороны, если посмотреть, солидный, такой серьезный мужчина. Заготовкой время пролетело незаметно. До конца контракта осталось где-то минут сорок. На столе уже стояли блюда, все, что смогла, сделала. Не обессудьте, господа. Станислава нигде не было видно. Я вышла во двор и заглянула в гараж. Там стоял мотовездеход. Я обошла его по кругу. Красивый. Никогда раньше мне не приходилось чинить подобные штучки, но попробовать можно. В гараже нашла большое количество инструментов, с помощью которых и приступила к поиску поломки. В какой-то момент я даже не поняла, что в гараж кто-то зашел. «А это еще кто?» Я обернулась на голос. Рядом со мной стояла высокая брюнетка в очень коротком платье, на ногах высокие шпильки. Безразлично осмотрела ее с ног до головы. От губастой из клуба отличалась только цветом волос, не более того. Вернулась к своему занятию. Девушка же процокала к выходу и громко крикнула. «Стас, а что у тебя в гараже делает гадкий утенок? Или ты решил завести себе ручную зверюшку?» Сразу же к нам поспешили люди. Их оказалось очень много. Кажется, подоспели гости, а я не успела вовремя уехать. До конца контракта осталось десять минут. «Дайте мне терпение и сил пережить этот концерт». Девушки поспешили посмотреть на заморашку одни из первых. Они сразу демонстративно принялись меня обсуждать. «Я вам не мешаю случайно», — решила нарушить этот нескончаемый щебет глупых сравнений меня с разными частями животных. «О, она еще и говорит», — рассмеялась та, что умудрилась первой меня заметить. «Она еще и двинуть может», — для убедительности взяла в руки самый большой ключ из набора. Еще пять минут. Пять минут, Лиля, и все. Сама же нашла рядом тряпку, стала оттирать руки. На выходе стояли мужчины и откровенно меня рассматривали. Правда, с какой-то издевкой, со смехом в глазах. И среди них был Стас. Он тоже с неким превосходством на меня поглядывал и усмехался. Ничего. Я себя в обиду не дам. А это издевательство переживу. Не в первый раз, да и не в последний. Свои чемоданчики нашла недалеко от выхода. Сразу их не заметила, к сожалению. «Главное, там есть контракт и деньги, а остальное мне не важно. Я подошла к вещам, удобнее перехватила их, полностью проигнорировала девиц, которые поспешили за мной. Уж больно им было интересно, что станет дальше. Хотели посмотреть, как я опозорюсь? Ну уж нет, этого не будет». «Карета подана», — сказала Стасу и засунула ему тряпку в руки. Он опешил. «Что, другой от меня реакции ожидал? Задавить хотел?» «Я уж думал, новый братья, а ты эту развалину починила». Намек на деньги. «Не пытайтесь думать, дорогой, иначе с непривычки у вас заболит голова». Я вышла за ворота и направилась по дороге в сторону города. Этот крутой поселок находился буквально в десяти минутах езды от окраин. Можно спокойно и пешком дойти до первого магазина и уже туда вызвать машину. Сегодня же переговорю со Светланой Сергеевной. Я не буду работать девочкой на побегушках, которую можно в любой момент унизить и обидеть. «Лиля? О, Стас решил лично меня проводить?» «Не стоит. Дорогу найду. Вас там гости заждались? Зря только не плюнула ни в одну тарелку». Станислав. Компания моих друзей с особым аппетитом уплетала то, что приготовила Лиля. Нахваливали салаты, которых мы раньше не пробовали. Девушки отметили то, как аккуратно и красиво была разложена мясная и сырная нарезка а мне кусок в горло не лез». До сих пор слышал в голове голос Киры. Она первая нашла Лилю, хотя до этого в гараж никогда не заходила. И виной всему стало то, что я рассказывал парням, что покататься не получится, транспорт безнадежно сломан и не заводится. Вот Кира и решила лично посмотреть. А я даже не подумал, что Лиля выйдет из дома, тем более не предполагал, что пойдет чинить квадроцикл. На фразу про гадкого утенка и зверушку первыми отреагировали девушки. Оказавшись внутри строения, они стали громко смеяться. Друзья тоже поспешили посмотреть на странное чудо в гараже. И даже я позволил себе улыбнуться. Да, Лиля была намного меньше ростом, чем остальные. Такая миниатюрная и хрупкая. Руки по локоть грязные, из косы выбились пряди волос, сама в бесформенных черных штанах и облегающей футболке. Смотрелась она и правда комично, словно маленький нахохлившийся воробей. Она выдержала непристойные реплики девушек, Хищные взгляды, смех над собой. Лиля спокойно вытерла руки от и вручила ее мне, а потом сообщила, что квадроцикл починен. Я даже не понял сначала. Быть такого не может. Я думал, он безнадежен. Но Лиля одной фразой быстро вернула меня с небес на землю. А я смотрел, как девушка уверенно выходит за ворота. Побежал за ней. Вот куда она сейчас? До города минут сорок пешком идти. Но меня вновь остановили ее слова. Резкие и колючие. Да и сама Лиля подобралась так, что было понятно, она готова мне глаза выцарапать. Гордой походкой ушла, неся неимоверно тяжелые чемоданы. А я смотрел ей вслед. «Дурак ты, Тихонов!» – проговорил Влад, похлопав меня по плечу. Он приехал самым последним, успел только припарковать машину и за всем этим спектаклем смотрел со стороны. Нашел, наконец, нормальную девушку и унизил при всех. «Она не моя девушка», – моментально повысил голос. Она наемный работник по договору. Дашь ей уйти одной, вечером? Он словно не слышал моих слов. Да пусть валит. Друг сел в свою тачку. Скоро вернусь. И уехал. И вот мы сидим за столом, а Влад до сих пор не вернулся. Я знал, что он поехал за Лилией. И злился. На него, на себя, на нее. Девушки рядом опять обсуждали шмотки, клубы. Парни говорили про машины, а я мыслями находился совершенно в другом месте, и понимал, что нужно было настоять на том, чтобы Лиля осталась, или хотя бы самому отвести ее. А кто готовил? Неожиданно спросил Сергей, который в одно личико замял тарелку с тарталетками. Лиля, ответил на автомате, а сам заметил, как брезгливо девочки отодвинули свои тарелки. Ты почему сразу не сказал? наморщила нос Надя. Не нравится, готовьте сами! Встал и вышел во двор. Влад подъехал через несколько минут. Улыбку на его лице моментально захотелось стереть. Он выпрыгнул из машины. «Отвез?» — зачем-то спросил. «Отвез. И знаешь, пожалуй, даже поухаживаю за ней». «Даже не думай. Лиля моя». «Это мы еще посмотрим», — с усмешкой произнес Влад и зашел в дом. Не успел его остановить и окончательно дать понять, что девушка моя и точка и я бы не советовала к ней лезть. Но вдруг уже занимал свободное место за столом, накладывал в тарелку салат, а когда отправил первую ложку в рот, аж зажмурился от удовольствия. «Это все готовила Лиля», – пожаловалась ему Надя. «Офигенно! Хоть кто-то умеет готовить, работать руками и думать головой. Замечательная девушка». Я посмотрел на него возмущенно. Бабы рядом запыхтели, на что он лишь ухмылялся. «Нет». Я так просто ее не отдам. Еще пободаемся.